Ночная прохлада лилась в открытое окно. Маргарита вздрогнула и подошла к камину. Она сосредоточенно глядела на горящие угли, всем телом впивала их тепло, но отступила под непереносимой лаской огня. Языки пламени бросали на ее смуглую кожу дрожащие цветы. «Их сейчас сожгут, они сгорят» произнесла она хриплым, чуть задыхающимся голосом. «А мы тем временем...» Ее взгляд старался проникнуть в самое пекло огня, словно Маргарита желала опьянить себя картиной ада. Потом она резко обернулась и, глядя в лицо Филиппа, отдалась ему, как нимфа отдается в лесу, фавну. Пламя камина отбрасывало на стену их огромные тени, касавшиеся головами сводчатого потолка. Глава восьмая. Призову на суд Божий. Дворцовый сад отделялся от еврейского острова узкой протокой. Костер сложили как раз напротив королевской галереи. Отсюда Филипп Красивый мог без помех наслаждаться зрелищем. Все новые и новые толпы зевак прибывали к месту казни. Они заполнили оба берега реки. Все свободное пространство на островке. Этим вечером парижские лодочники изрядно подзаработали. Но лучники стояли нерушимым строем. Стражники врезались в самую гущу толпы. Отряды вооруженной стражи были расставлены на всех мостах и в конце всех улиц, выходивших к сене. Итак, с этой стороны опасности не предвиделось. «Мариньи, можете поздравить Прево», — обратился Филипп к своему коадютору, который ни на шаг не отходил от королевской персоны. Еще утром приближенные короля боялись, что волнение может перерасти в бунт, и вдруг все кончилось народным гулянием, ярмарочным весельем, театральным зрелищем, которым монарх решил угостить свою столицу. Да и впрямь, все здесь напоминало празднество. Рядом с почтенными горожанами, которые привели посмотреть на Тамплиеров всех своих чат и домочадцев, толкались нищие, сюда сбежались разрумяненные и насурмленные непотребные девки, покинув улички, прилегающие к собору парижской богоматери, где процветала торговля любовью. В ногах у взрослых путались мальчишки, норовя пробраться в первые ряды. Евреи с желтым кружком на плаще боязливо жались друг к другу. Они тоже пришли посмотреть на казнь, которая на сей раз миновала их. Прекрасные дамы в подбитых мехом накидках, искательницы сильных впечатлений, льнули к своим кавалерам, время от времени истерически вскрикивая. Ночь выдалась холодная. С реки порывами налетал ветер. Пламя факелов, отражавшееся в воде, бежало по ее зыбе длинными багровыми струйками. Мессир Ален де Парель, в шлеме с поднятым забралом, храня свой обычный скучающий вид, красовался на коне перед строем лучников». Костер сложили выше человеческого роста. Главные палачи его подручные в красных кафтанах и с капюшонами на голове, с озабоченным видом людей, которым хочется выполнить свое дело как можно лучше, суетились вокруг, подравнивали сложенные дрова, готовили охапки хвороста про запас. На вершине костра стояли привязанные к столбам великий магистр, ордена тамплеров, и приор Нормандии, лицом Королевской галереи. Для вязчего бесчестия на голову им водрузили бумажные митры, какие обычно надевают на еретиков. Ветер играл их длинными бородами. Монах, которого зоркая Маргарита заметила из окна Нельской башни, протягивал осужденным огромные распятия и обращался к ним с последними увещеваниями. Притихшая толпа прислушивалась к его словам. — Сейчас вы предстанете перед лицом Господа, — надрывно кричал монах, — Признайтесь, пока еще не поздно в ваших прегрешениях, и покайтесь. В последний раз заклинаю вас.